Глава 21 «Сперма? В ране?» Пол уставился на Ванессу. «Что за хрень? Уж не хочешь ли ты сказать, что он...» «Нет, я не думаю, что имело место проникновение в рану», ответила Ванесса. «По-моему, в контексте предыдущих случаев это, скорее всего, попытка имитировать травматическое оплодотворение». «Какое-какое оплодотворение?» То, как самец клопа оплодотворяет самку, прокалывая стенку ее тела своим пенисом и впрыскивая сперму прямо в полость. Пол почувствовал, что его вот-вот вырвет. Блин. Чего только не творит природа. Взяв у Ванессы пробирку, он уставился на белесую субстанцию внутри. Это может быть нам на руку, если сперма принадлежит преступнику. «Не думаю, что он настолько глуп, чтобы использовать собственную сперму». «Пожалуй». «Что это у вас в руках?» — послышался бодрый женский голос. Оглянувшись, Пол увидел ту назойливую подкастершу, наблюдающую за происходящим из-за натянутой полицейской ленты. Хизер Фала протянула в их сторону микрофон. «Мои слушатели отчаянно хотят знать, что тут произошло». Это прямое включение слушает сейчас больше двадцати тысяч человек. Правда ли, что человек, которого увезли на машине скорой помощи, тоже работал на ферме бабочек? У нас тут серийные убийцы, которые охотятся на бывших работников фермы, детектив Трасс. И правда ли, что подозреваемый был уже практически у вас в руках, но вы не смогли за ним угнаться? Пол свирепо посмотрел на девицу и двинулся прочь, ничего не ответив. Однако она была права. Вероятный подозреваемый действительно был почти у него в руках. И если б не больное сердце, он наверняка сумел бы остановить его. А теперь преступник мог навредить еще большему числу людей, еще большему числу жителей деревни, еще большему числу его друзей и хороших знакомых. К нему подошла Сельма. Ее юная личка была искажена тревогой, На белой рубашке виднелась кровь Эми. «Это уже какое-то безумие». «Да уж», — согласился Пол. «Думаю, сейчас нам нужно собраться в отделе и выработать план действий, пока Эми еще не готова поговорить с нами. Я сейчас всех обзвоню, посмотрим, кто сможет прийти». Пол шел по одному из многочисленных коридоров отдела полиции «Кранли», замечая, что попадающиеся по пути коллеги смотрят на него со смесью зависти и сочувствия. Теперь это было по-настоящему крупное дело, и все это прекрасно понимали. Войдя в штабную комнату, он увидел, что в ней уже полно народу. Одни сидели на стульях, другие прислонились к стенам, причем большинство собравшихся сосредоточились на белой доске в передней части комнаты, которую ОС успел обновить. В воздухе стоял густой запах перестаревшегося кофе. Когда Пол вышел на середину комнаты, все умолкли. «Прежде всего», — начал он, — «я хочу поблагодарить каждого из вас за то, что вы сумели так быстро прийти. У нас появилась потенциальная пятая жертва, так что требуются все наличные силы». По комнате пронесся заинтересованный гул. Пол повернулся лицом к доске, положив на нее руку. «Для начала давайте немного поразмыслим над всем этим». Все взгляды нацелились на доску. «Жертвы». Жертва номер один. Скончалась. Майкл Риган. Возраст — 45 лет. ППС — предполагаемая причина смерти. Передозировка отракурия. ИП — имитируемое поведение паукообразных, насекомых, брачное связывание паутинный шел к в ране живота вопросительный знак жертва номер два «Скончалась», саймон тейлор возраст 46 лет ппс передозировка от ракурья и п брачное связывание паутинный шелк в ране живота вопросительный знак слэш панцирь редкого жука под лопаткой вопросительный знак Жертва номер три. Скончалась. Тим Холмс. Возраст — 45 лет. ППС — передозировка от Ракурия. ИП — брачное связывание. Паутинный в врань живота — вопросительный знак. Жертва номер четыре. Скончалась. Бенджамин Оберлин. Возраст — 44 года. ППС — Асфиксия в результате удушья из-за закупорки дыхательных путей. И. П. Брачная пробка. Вата, смешанная со сфрагисом. Вопросительный знак. Слэш. Пчелиный укус. Также побег красавки, засунутый в горло. Жертва номер пять. Госпитализирована. Эмми Кравизо. Возраст. 58 лет. Травма. колотая рана брюшной полости. и п травматическое оплодотворение. Сперма в ране – вопросительный знак. Связи между жертвами. Работа на гринсенской ферме бабочек в один и тот же период времени. Проживание в гринсенде. Травмы, вдохновленные брачными ритуалами насекомых. Слэш – позы. Подозреваемые. слэш основные лица представляющие оперативный интерес. Эйп Эб любитель пауков слэш по слухам имел сексуальные отношения с жертвой номер четыре Слэш очень уж вовремя исчез слэш куст красавки в саду. Деймон Оберлин подрался с жертвой номер четыре допрошен и отпущен. Индра хатсон. Владелица автомобиля, похожего на тот, который видели возле дома жертвы номер 4. Слэш. Последняя, кто видел жертву номер 4. Слэш. Офис, расположенный неподалеку от того места, в котором могло находиться тело Бенджамина Оберлина. Ожидаются токсикология, энтомология, анализ паутины и ваты, поиск возможных улик на пчеле, цифровая конструкция, криминалистическая экспертиза касательно нелегальной торговли насекомыми, допрос Эйба Эбта Место преступления номер один. Ферма бабочек. Панцирь необычного жука, возможно, травяного листоеда, вопросительный знак. Следы от тачки. Красавка в горле у Бенджамина и на личинках, вопросительный знак. Место преступления номер два. Поместье Оберлин-Мэннер. Следы автомобильных шин. Нелегальная торговля насекомыми. Гринсенд Ридж. Пчела, которая предположительно ужалила Бенджамина Оберлина. Офис Индр Хадсон. Буклет, связанный с нелегальной торговлей насекомыми. Мертвая пчела на песчаном откосе. Отличная работа. сказал Пол, кивнув сержанту, который коротко кивнул ему в ответ, а потом указал на имя Эйба Эбота. В данный момент этот человек представляет для нас особый интерес, особенно по той причине, что больно уж вовремя исчез. Разрешение отследить местонахождение его телефона мы уже получили. Теперь требуется лишь согласие его оператора связи. «Не удивлюсь, если мы обнаружим, что час назад он был на том лугу в Гринсенде», заметила Сельма. Пол вздохнул. «Возможно. А пока давайте посмотрим, что еще у нас есть. Хочу сообщить вам кое-что от себя. Мы с доктором Марвуд побывали в морге». «С повелительницей букашек», — услышал он тихий шепот Дино, склонившегося к уху одного из полицейских. «Ты бы ее видел?» Она выглядит так, будто только что вернулась с празднования Хэллоуина. «А ты выглядишь так, словно ограбил ящик с потерянными вещами в школе для клоунов», — парировала Сельма. «Я на Дина», — поддержал ее Оэс. «Надеюсь, у тебя есть алиби, объясняющий такой выбор наряда». Все присутствующие в комнате разразились смехом. «Хватит уже обсасывать его манеру одеваться», — прикрикнул на шутников Пол. «Вернемся». к более важным вещам. Итак, скорее всего, все четверо мужчин умерли в воскресенье, в первые послеполуночные часы, а потом тела перевезли туда, где мы их обнаружили. Возможно, на машине, а может и на садовой тачке, судя по следам шин, найденным на обоих местах преступления. Они были еще живы, когда в их тела были помещены паутинный шелк и прочие вещества». Многие в комнате поюжились. И весьма вероятно, что для приведения жертв в беспомощное состояние было использовано вещество под названием атракурий. Кроме того, в горле у Бенджамина Оберлина был обнаружен побег Беладонны, она же красавка. Пол повернулся к сержанту. «Ты уже составил список всех людей, которые работали на ферме бабочек в то же время, что и жертвы?» «Составил босс?» — подтвердил ОС. «Мы с Дотсом, Уэйфером и Труби собираемся завтра первым делом всех их навестить». «Хорошо», — кивнул Пол. «Это единственная очевидная ниточка, которая всех их связывает. Тот факт, что они все вместе работали на ферме в те годы, когда она еще не закрылась. А теперь эта связь стала еще сильнее после того, что случилось нынешним вечером с Эмми Кровизо». Он повернулся к сотрудникам, представленным к семьям жертв. Родственники ничем интересным не поделились? Может, припомнили какие-нибудь обиды, необычные происшествия, признаки причастности к незаконной торговле насекомыми? Кроме родственников Бенджамина Оберлина, естественно. Все покачали головами. «А что накопали наши электронщики?» — спросил Пол у которому было поручено поддерживать связь с группой Гордона. «Пока ничего, что могло бы связать кого-либо из оберлинов с незаконной торговлей насекомыми», — ответил тот. Или с Индрой Хадсон. «Не считая этого подземного насекомьего рынка», — добавил О.С. «Да, не считая его». «В общем, в основном связывает этих людей по-прежнему их прошлое», — заключил Пол Лидер. изучая лица жертв на доске. «Что там у нас с записями с домофонных камер в окрестностях поместья и фермы бабочек Дино?» Тот вздохнул. «Сплошное мучение. Большинство из них жутко зернистые. Одна из семей еще только должна передать нам свои записи. По словам соседа, сегодня они возвращаются из отпуска. Я планировал завтра их навестить». Позвоним прямо сейчас», распорядился Пол. Дина посмотрел на часы. «Уже хорошо за полночь, босс. Все равно позвони». Дина вздохнул, подошел к своему столу и снял телефонную трубку. «Итак, давайте теперь перейдем к нашей последней жертве, Эми Кровизо», продолжал Пол. «Хотя то, что с ней случилось, было просто ужасно. Она останется в живых, насколько я могу судить. А это хорошо не только для нее, но и для нас». Как только Кравиза отправится настолько, что сможет говорить, мы получим от нее официальные показания. «Кстати, Сельма, ты вроде сказала, что разговаривала с Эмми незадолго до этого нападения?» Сельма кивнула. «Как она тебе показалась?» «Абсолютно нормальной. В смысле, малость при прибабахом, как обычно, но вроде совершенно спокойной. Я не заметила ничего необычного». Она заглянула в свой блокнот. Я спросила у нее, откуда она узнала про Бенджамина Оберлина и Эйба Эббота, и Эми сказала, что однажды видела, как они занимались этим самым на лугу за фермой бабочек. а еще добавила что-то насчет того, что Юпитер находится рядом с Луной или что-то в этом роде, а поскольку в результате образуется какая-то там особая энергетика, то все эти убийства ее ничуть не удивляют. Честно говоря, босс Большая часть того, что она мне наговорила, оказалась совершенно бесполезной. Но Эмми дала мне список мест в окрестностях Гринсенда, где можно встретить красавку. «Отлично», — сказал Пол. «Можешь собрать нескольких констеблей, чтобы мы могли прямо завтра с утра обыскать эти места». «Сейчас займусь», — пообещала Сельма. «А доктор Марвуд будет?» «Посмотрим. Завтра она должна вылететь в Нью-Йорк». Со вздохом ответил Пол, после чего глянул на часы. «Ладно, давайте вернемся к работе». Он хлопнул в ладоши, и детективы бросились к своим столам, словно рабочие муравьи. Пол воспользовался случаем, чтобы еще раз просмотреть свои записи. Вскоре рядом с ним возник Дину с горящими глазами. «Что там у тебя?» — спросил Пол. Запись с камеры, которую прислал очень раздраженный и офигевший от смены часовых поясов мистер Берроумен, но сама запись хорошая. Он поднял повыше свой телефон, демонстрируя стоп-кадр, на котором был запечатлен автомобиль porsche Панамера, езжающий через большие ворота, явно принадлежащие Оберлин Мэннер. Судя по временной отметке в углу кадра, произошло это в 1 час 8 минут ночи в воскресенье. «Можно разобрать номерной знак?» — спросил Пол. Дино увеличил изображение, но оно оказалось слишком размытым. «Это точно такая же модель, как у Индры, а Порше Панамера далеко не самое обычное зрелище в населенном пункте вроде Гринсенда». «Похоже, мне придется нанести Индри Хатсон ночной визит», — заключил Пол.